Глава 12. -я. Менеджер клиринговых и коммунальных услуг. Отпаивая Ваню коньяком, цимбаларь как мог успокаивал его. «Да не принимай ты эту пустяковину так близко к сердцу. С каждым может случиться. Не зря ведь на соревнованиях каждому спортсмену дается несколько попыток». Сорвал одну, еще парочка в запасе, только паниковать не надо. Главное, что ты жив, здоров, а я не засветился, верно, Петр Фомич? Кондаков, вновь облаченный в наглухо застегнутый плащ, что-то неопределенно промычал. Злые слова Халявкиной задели его за живое, и теперь, глотнув облепихового масла, он всякий раз тщательно вытирал губы салфеткой. В кармане Кондакова запиликал мобильник, и он молча протянул его Цимбаларю. Это звонила Людочка, уже начавшая нервничать. «Почему не хвастаетесь успехами?» — поинтересовалась она. «Или на радостях забыли обо мне?» «Нечем хвастаться», — ответил Цимбаларь. «Относительно халявкиной ты оказалась права. Не женщина, а стихийное бедствие. Разделала бедного Ваню, как черт младенца. И вдобавок нанесла Петру Фомичу гнусное оскорбление. А ты, значит, выкрутился. Точнее сказать, отсиделся. Но только из соображений профессионального долга. Меня так и подмывало надавать этой стерве по роже. — Разве можно бить женщину? — с укором произнесла Людочка. — Говорю тебе, это не женщина, а тропический ураган, торнадо, цунами. Сметет на своем пути любые преграды. Вот сейчас сидим и кумекаем, как бы ее половчее обштопать. — В пивной, небось, сидите? — с оттенком издевки осведомилась Людочка. — Ничего подобного! — не моргнув глазом, соврал цимбаларь. — В сквере, на лавочке. — А почему рядом стакан звенят? «Какие стаканы?» — Цимбалари ладонью прикрыл мобильник от посторонних звуков. «Это Петр Фомич свое блебиховое зелье хлебал, случайно задел пузырьком о зубы». «Так я вам и поверила. Ты в отделе скоро будешь? А я там нужен? Решай сам. Дело в том, что я работаю над поставленными тобой вопросами, и кое-какие результаты уже есть. Например?» «Приезжай, расскажу». «Рассказывай по телефону, он все равно казенный. «Как хочешь». Что касается денег, которыми прежде ворочила Халявкина, то она их просто потеряла. Миллионы? Удивился цимбаларь. Да, оказывается, потерять миллионы еще проще, чем единственную сотнягу. Мне знакомый специалист по фондовому рынку объяснил ситуацию с Халявкиной. Аферистка она была умела и удачливая. Любого могла вокруг пальца обвести. Все свои средства вкладывала в ценные бумаги и имела на этом большие барыши. Но в один прекрасный момент ее словно подменили. Халявкина стала делать одну непростительную ошибку за другой. А в мире финансов нравы даже пожестче, чем в преступной среде. Биржевые и банковские воротилы не упустили возможности погреть руки. Взяли Халявкину в оборот. Вот так ее денежки и утекли в чужие карманы. Осталась наша красотка, словно общипанная курица. Хотя кое-какие пирожки, конечно, уцелели. На стриптизеров пластические операции и норковое манто хватает. Как я понимаю, капиталы Халявкина испарились после того злосчастного случая на кухне. Само собой, разумеется. Кстати, несколько слов об этом происшествии. Врач, оказавший ей первую помощь, утверждал, что мягкие ткани вокруг раны были словно обожжены, хотя не очень сильно. Примерно первая-вторая степень. Благодаря его словам и появилась версия прокуратуры о электроплите. Сама-то Халявкина заявляла, что совершенно ничего не помнит. «Догадываешься, откуда взялся этот ожог?» «Я с самого начала догадывался», — ответил Цимбаларь. «Потому и поставил вопрос в такой форме. Что еще?» «Теперь о сыне Халявкиной. Установить, от кого она прижила, не удалось». «Скорее всего, этого не знает и сама мамаша. Восемь лет назад любовники у нее менялись чуть ли не каждую ночь. Вот и залетела случайно. Пансионат, где находится ее сын, заведение весьма любопытное. По сути, это неприступная крепость. Зажиточные люди, у которых возникают проблемы с криминалитетом, прячут там своих близких. Удовольствие не из дешевых, зато безопасность любимых чад гарантирована». «Но сама-то она ничего не боится», — заметил Цимбаларь. «Носится по городу, как угорелая, причем без всякой охраны». — Значит, ей самой терять нечего. — Ты узнала, с кем Халявкина крутила любовь непосредственно перед происшествием на кухне? — Не успела, я и так буквально на части разрываюсь. — Это я потому спрашиваю, что если мы этого мужика вычислим, появится возможность просто перешагнуть через Халявкину. Большой выигрыш по времени получится. Опять же, возни меньше. — Что-то не верю я в семимильные шаги, — с сомнением произнесла Людочка. — Как бы потом назад не пришлось возвращаться. Ведь то, что Халявкина осталась без бетила — Это пока всего лишь наше предположение, пусть и подтвержденное целым рядом косвенных доказательств. Лучше будет, если она сама и тебе душу. На сентиментальную дурочку на не очень-то похожа. Былого опломба в голосе Цимбаларе почему-то не ощущалась. Сентиментальные дурочки на Тверской стоят любовью торгуют. С несвойственной для нее резкостью ответила Людочка. А нам приходится работать с самым разным человеческим материалом, даже с кремнем. Поэтому не вешайте нос и готовьтесь к новому заходу. «Да, забыла тебе сказать», — спохватилась она. «Есть информация, что Халявкина еще с прошлого года пытается нанять киллера». «Разве с этим товаром в Москве случился дефицит?» «Представь себе. Уж если не везет, так во всем». Один ее просто пробросил, взял аванс и смылся. Второй уже, в принципе, согласился, но через пару дней случайно погиб в какой-то разборке. Третьего с поличным взяли у боповцы. Эти сведения, кстати, от них же и исходят. Да и нет сейчас у Халявкиной денег на хорошего киллера. Это как минимум сто тысяч» а у неё все уходит на содержание сына, да на любовные утехи. «Пусть бриллианты продаст!» — обронил Цимбаларь. «Уже давно продала. То, что на ней сверкает, — это имитация. Обыкновенные стразы». Дожила бедняжка! И кого она собирается заказать? Уж не того ли самого типчика, который оставил ее без битила. Все может быть. Но когда ответы слишком очевидны, возникают законные сомнения в их достоверности. Ладно, как только придумаешь новый план, позвони». Передай мои искреннее соболезнования Ванию и Петру Фомичу. Отольются кошки мышкины слезы. — Это уж непременно!» Отложив в сторону умолкший мобильник, Цымбаларь сказал. — Братва, у меня, кажется, появилась одна идея, причем настолько перспективная, что за нее просто необходимо выпить. Но сие возможно лишь при том условии, что Петр Фомич сядет сегодня за руль моего Митсубиси. — Валяй, отрывайся! — махнул рукой Кондаков. «Я советские танки через пустыню Дашти-Маркох водил. Так неужели на японском Драндулете по родной столице не прокачусь?» «Слышу речь не мальчика, но мужа». Цимбаларь покровительно похлопал его по плечу. «Только не забывай, что в родной столице, в отличие от пустыни Дашти-Маркох, практикуется правостороннее движение и существует ограничение по скорости». Очередной заказ на генеральную уборку, поступивший от Халявкиной в фирму «Золушка», согласно предварительной договоренности, был переадресован в особый отдел. Руководство фирмы, конечно же, ценило постоянную клиентку, но портить отношения с милицией не собиралось. Тем более, что полковник Горемыкин, от лица которого велись переговоры, обещал аккуратность, конфиденциальность и высокое качество. В уборщиц набрали самых молодых расторопных сотрудниц из разных служб отдела. Не осталась в стороне Людочка. Накануне в присутствии профессионалов швабры и пылесоса были проведены учения, местом для которого выбрали изрядно запущенную квартиру Кондакова. К дому и лжеуборщики подкатили на арендованном в Золушке фирменном микроавтобусе. Бригаду из пяти девушек, облаченных в форменные комбинезоны и косынки, возглавлял цимбаларь, благодаря строгому черному костюму и такому же галстуку, похожий на служащего похоронного бюро. Хозяйка, заранее предупрежденная о визите, открыла дверь без лишних расспросов. Ненакрашенная, с всклокоченными волосами, одетая в затрапезный халат, она выглядела неважнецки. То ли не выспалась, то ли накануне перебрала лишку. Окажись здесь сейчас поэту но он вряд ли узнал бы в этой потрепанной жизнью особе свою юную курносую птичку. Упреждая неизбежный вопрос, Халявкина и Цимбаларь с достоинством представился. «Александр Гуменюк...» Линейный менеджер фирмы клиринговых и коммунальных услуг Золушка. Впрочем, эти сведения имелись на Бейджу, украшавшим Лацкан его костюма. Что это еще за новости? фыркнула хозяйка. Я менеджера не вызывала. С прежним несколько чопорным достоинством цимбаларь объяснил: В связи с ростом числа жалоб и рекламаций, каждую выездную бригаду нашей фирмы теперь сопровождает менеджер, несущий персональную ответственность. «За качество выполненных работ. Все свои просьбы, претензии и предложения можете сообщать непосредственно мне, а я уже прослежу, чтобы они были выполнены качественно и в срок». «Ну тогда действуйте». Оставив дверь открытой, Халявкина скрылась на кухне. Похоже, к собственной безопасности она относилась более чем наплевательски. Цимбаларь пропустил вперед себя девушек, экипированных по последнему слову «моечно-уборочного дела» и спустя пару минут работа уже закипела. Сотрудницы особого отдела вкалывали хоть и без особой сноровки, но с энтузиазмом. Самозванный менеджер занял стратегическую позицию в прихожей, откуда можно было наблюдать и за гостиной, и за спальней, и за ванной комнатой. Вдобавок он страховал Людочку, которая только делала вид, что обмахивает пыль с предметов мебелировки, а на самом деле высматривала возможные тайники. Если бы хозяйке пришло вдруг на ум позвонить в фирму «Золушка», ей бы ответили, что Александр Егорович Гуменюк, кстати, тезка Цимбаларе, действительно состоит в их штате и в настоящий момент вместе с бригадой находится на выезде. Более того, такой человек существовал в реальности, что могла подтвердить любая справочная служба. Короче, на сей раз с конспиративным обеспечением у опергруппы все было тип-топ. «Эй, менеджер!» — позвала его Халявкина. «Иди, хлопни, стопарик!» «Рад бы, но в рабочее время спиртных напитков не употребляю», — ответил Цымбаларь, заходя на кухню. «И прежде на службе не употреблял, и теперь на гражданке воздерживаюсь». «А ты разве военный?» — стряхивая сигаретный пепел в рюмку с вискарем, поинтересовалась Халявкина. «Бывший, уволен в отставку по ранению, пенсии на жизнь не хватает, вот и прирабатываю». «Звание у тебя какое?» «Майор». Тут уже Цимбалар не он не погрешил против истины. «Ранила это тебя где?» В умении сходиться с людьми Халявкиной можно было только позавидовать. С момента их первой встречи не прошло и получаса, а она уже вела себя с незнакомым человеком, как старая знакомая. «В одной из горячих точек!» — уклончиво ответил Цимбалар. «И куда, если не секрет?» «Полагаю, что демонстрировать свои шрамы в присутствии дамы не совсем корректно». «Что ж тут некорректного?» — удивилась Халявкина. Я ведь перед тобой, можно сказать, без трусов сижу». Приподняв полухалат, она подтвердила справедливость своих слов. «А ты кочевряжешься, как школьница? Или ранение в неприличном месте?» «Никак нет, вполне приличном». Цимбаларь задрал рубаху и показал две отметины, оставленные на его торсе пулей сослуживца, оплошавшего при заряжении табельного оружия. Спереди маленькую, словно оспина, а сзади такую, что три пальца можно было вложить. «Сквозная». Потрогав шрама, констатировала Халявкина. «И потроха, наверное, задела?» «Не без этого», ответил Цимбаларь, заправляя рубашку в брюки. «Извините, но мне нужно взглянуть на работу подчиненных». «Взгляни». Халявкина царственным жестом отпустила его. Слыша за спиной аппетитное бульканье дорогого виски, Цимбаларь, печатая шаг, проследовал в ванную комнату, где в поте лица трудилась сотрудница группы микробиологических аномалий Полина Дубасова и, предварительно подмигнув ей, проникновенным тоном произнес. — Ты почему кафельную плитку только один раз помыла? Опять халтуришь? Это разве блеск? Это разгильдяйство. После нашего ухода плитка должна блестеть как новая, даже лучше новой. Немедленно переделать и доложить. — Слушаюсь. Тихоря, показывая ему язык, ответила Дубасова, между прочим, имевшая звание капитана. — Будет исполнено. — Круто ты с ними, — заметила Халявкина, когда Цымбаларь вернулся на кухню. «Словно с новобранцами!» Сквозь осветленные, но уже потемневшие у корней волосы на ее виске виднелся розовый серповидный шрамик. «Иначе нельзя!» — с самым серьезным видом пояснил Цимбалай. «Эффективное руководство повышает производительность труда на 10%, а качество — на все 25%. Люди ведь доброго отношения к себе не понимают. Если что-то и делают, то исключительно из-под палки. Тем более у нас контингент особый. Сплошь провинциальные красавицы — явившиеся покорять столицу. Метили в актрисы и манекенщицы оказались в уборщицах. «Им еще повезло», — с подвыванием зевнула Халявкина. «Многие вообще на панель попадают». «Слушай, менеджер, а тебе приходилось людей убивать?» «Убивать врагов — моя профессия», — со значением произнес Цимбаларь. «Правда, бывшая? Я служил в спецназе воздушно-десантных войск. Имею боевые награды». «Но ты молоток. И стреляешь, наверное, классно». Закончил курсы снайперов. «Вот тина!» — Калявкина приподняла брови. «А я все думаю, кто бы меня научил метко стрелять?» «Сейчас существует много стрелковых клубов». Цимбаларь сделал вид, что не понял достаточно прозрачного намека. «Лично я порекомендовал бы вам бицевский или, в крайнем случае, динамовский. При клубах имеются курсы для начинающих». «Поздно мне уже на курсы ходить». Калявкина небрежно махнула рукой. Да там, скорее всего, только из воздуха стреляют. Взял бы, да научил меня менеджер, в долгу не останусь. Меня зовут Александром, напомнил Цимбаларь. С вашего разрешения отлучусь еще на минутку. Он зашел в спальню, где Людочка специальным молоточком простукивала стены. Ну и что? Одними губами прошептал Цимбаларь. Ничего. Еще тише произнесла Людочка. Выгоняй ее из кухни. Все остальные помещения уже проверены и кивнул, но для вида устроил Людочки разнос, рассчитанный исключительно на Халявкину. — Ты как туалетный столик трешь? Ты так свою задницу мочалкой тереть будешь. А это уникальная вещь. Если хоть одна царапинка останется, за всю жизнь не расплатишься. Халявкина, оставаясь на кухне, поддержала ретивого менеджера. — Деликатней надо, деликатней. Словно бы после менструации подмываешься. Людочка в сердцах легнула несчастный столик решительным жестом отослала Цимбаларя. Дескать, иди занимайся своим делом. В очередной раз, оказавшись на кухне, Цимбаларь вежливо попросил. «Вы, пожалуйста, перейдите в соседнюю комнату. Сейчас здесь начнется уборка». Полявкина упираться не стала. «Раз надо, значит, надо». Перехватив бутылку и рюмку, она направилась в гостиную, где все уже сверкало, как в операционной. В воздухе пахло не химией, как это можно было предположить, а горной свежестью. Цимбаларь даже подумал, что некоторым сотрудницам особого отдела не мешало бы сменить профессию, и людям польза, и себе выгода. «Так как же мое предложение?» — развалясь на диване, поинтересовалась Халявкина. «Я бы с удовольствием, но, увы, собственного оружия не имею», — пожал плечами Цымбаларь. «А на пальцах этому искусству не научишь, практика нужна». «Нашел проблему. Такая штука пойдет, Сунув руку за спинку дивана, Халявкина вытащила пистолет весьма грозного вида и без всякой опаски передала его собеседнику. По специфическому окну затвора кожуха, оставлявшему почти весь ствол открытым и слегка выступающей дульной части, Цимбаларь сразу узнал «Беретту». Скорее всего, одну из модификаций 92-й серии. Судя по всему, магазин был полностью снаряжен. «Серьезная вещица!» — примеряя пистолет в руке, сказал Цимбаларь. «Полицейская модель с двухрядным магазином на пятнадцать патронов. Игрушка не для женских ручек». «Ты меня, менеджер, еще мало знаешь», — хохотнула Халявкина. «Если надо будет, я и с гранатомётом справлюсь». «А все же, зачем вам оружие?» — Цимбаларь вернул пистолет хозяйке. «Я женщина одинокая, меня защищать некому. К тому же недоброжелатели достают. Вот один сукин кот пару лет назад отметину оставил». Демонстрируя шрам, она отвела в сторону прядь волос. Чуть богу душу не отдала. «Для ношения огнестрельного оружия нужно иметь специальное разрешение», сказал Цимбаларь, прислушиваясь к наносившемуся из кухни шуму. «Ой, не будь ты таким занудой!» Она игриво передернула плечиками. «Нынче оружием только грудные дети до да древней старушки не обзавелись. Некоторые мои знакомые даже автоматы в машинах возят. Ты прямо отвечай, научишь меня стрелять или нет? Учти, подобные предложения бывают только раз в жизни». «Так и быть!» Как бы делая над собой усилия, кивнул Цымбаларь. «Давайте попробуем. Деньги мне сейчас не помешали бы». «Вот это уже совсем другой разговор!» Колевкина обрадовалась и, похоже, непритворно. «Тогда не будем откладывать дело в долгий ящик. Пока ты не передумал, съездим за город и проведем первый урок. А твоему начальству я позвоню. Думаю, мне они не откажут». «Никуда звонить не надо», — сказал Цымбаларь. «На сегодня осталось только два заказа. Думаю, девочки справятся и без меня». «Конечно справится. Если честно сказать, ты им только мешаешь. Я пока переоденусь, а ты выпроваживай свою бригаду. Водительские права имеешь?» «Так точно. Тогда поедешь за рулем. Я сегодня что-то не в форме». Колявкина раздеваясь на ходу, под халатом у нее действительно ничего не было, удалилась в спальню. Людочка, которой цимбаларь передал свой бейдж, тихо сказала. «Я все слышала. Не нравится мне эта затея». «Опять начинаются какие-то опасные игры. Держись на стороже». «Я всю сознательную жизнь держусь на стороже». «Ты нашла что-нибудь?» «Ничего. Ни тайников, ни сейфов». «Этого и следовало ожидать. Хранить-то и сейчас особо нечего, кроме воспоминаний, конечно». «Ладно, езжай». Людочка легонько толкнула его кулаком в грудь. «Только не очень-то нежничай. Учти, ядовитую змею приручить невозможно. Она укусит в самый неподходящий момент». Причесавшись и накрасившись, Халявкина вновь превратилась в элегантную моложавую даму с аристократическими замашками. Никто бы и не сказал, что она с утра выжрала чуть ли не бутылку виски, щедро сдобренного никотином. И все бы ничего, но знающий человек сразу понимал, что уважающие себя светские львицы костюмы такого покроя в этом сезоне уже не носят. Да и туфельки из крокодиловой кожи явно остались у Халявкиной с лучших времен. Окинув свою спутницу критическим взором, Цимбаларь сказал: Очень уж шикарно вы оделись. Для стрелковой тренировки желательно что-нибудь попроще, спортивный костюм, например, ведь некоторые упражнения рекомендуется проводить из положения лежа. Не переживайте, если вдруг придется лечь, я все это с себя сниму. Без тени смущения заявила Халявкина, прижимавшая к груди вместительный редикюль, в котором, по-видимому, и находился пистолет. Уже хорошо знакомый Цымбаларю Ситроен стоял в двух кварталах от дома. Прямо под знаком остановка запрещена. Похоже, Халявкина в этой жизни действительно никого не боялась. «Куда поедем?» — спросил он, включив двигатель и присматриваясь к незнакомой панели приборов. «Это уж менеджер тебе решать. Туда, где нам никто не помешает». Для обучения стрельбе цимбаларь выбрал отдаленный заброшенный карьер... Крестности которого пользовались дурной славой и не посещались ни пастухами, ни грибниками. Каждый год поблизости находили два-три женских трупа, как правило, обезглавленных. Среди местных жителей ходили слухи, что на сретение в День Всех Святых сатанисты устраивают в карьере свои кровавые оргии. Особый отдел однажды занимался этим, но без какого-либо успеха. Оставив машину в зарослях, они спустились вниз по пологому песчаному склону. Самбаларь нес на плече грудную мишень, купленную по пути в оружейном магазине. В редикюле Халявкиной что-то подозрительно позвякивало. То ли запасные магазины, то ли непочатая бутылка вискаря. Глухой лес, стеной стоящий вокруг, имел какую-то сюрреалистическую окраску. Там желтый мазок, там красный, там зеленый, там опять желтый. Вот-вот должны были начаться дожди и холода. Но пока душу радовали последние деньки позднего бабьего лета. Цимбаларь установил мишень вплотную к ответственной стене карьера и отсчитал положенные 25 шагов открыв редикюль халявкина подала ему пистолет подала в общем-то правильно стволом вниз рукояткой вперед и так с оружием не обращаются цимбаларь принялся объяснять как снимать предохранитель как досылать патрон как правильно целиться и как нажимая на спуск задерживать дыхание но халявкина нетерпеливо прервала его терпеть не могу теорию. Лучше покажи все на практике, и я сразу все пойму. Mismos. Пожав плечами, цимбаларь поставил пистолет на боевой взвод и повел стволом в сторону мишини, привычно ловя на мушку десятку: Э! запротестовала Халявкина, мы сюда не фанеру дырявить приехали. Ты покажи, как стреляют по движущимся целям. Тогда следовало завернуть в зоомагазин и купить выводок кроликов. Цимбаларь едва сдерживал раздражение: «Или стаю попугайчиков. «Зачем, боже, их тварей губить? У меня есть кое-что другое». Она вытащила из редикуля обыкновенное чайное блюдечко. Вот, оказывается, что там брякало. «По тарелкам стреляют дробью из специальных спортивных ружей», — возразил Цимбалай. «Пистолет для этой цели совершенно не годится». «А ты попробуй. Даю сто баксов за каждое попадание». Она отбежала на полсотни шагов в сторону. «На старт! Внимание! Марш!» Пришлось Цимбаларию развернуться и стрелять на навскидку, полагаясь больше на моторные реакции, чем на точность прицела. Из пяти брошенных халявкиной блюдечек он поразил три. И это еще при том, что некоторые летели к нему не плашмя, а ребром. Впрочем, для опытного стрелка это был не ахти, какой результат. Сказывался, наверное, чересчур тугой спуск незнакомого оружия. Как только запас блюдечек оказался израсходованным, Цимбаларь вновь повернулся к девственно чистой мишени и, и положил пять пуль подряд в центральный круг, пробив там большую черную дыру. Затем, со словами «Следующая серия ваша» он протянул дымящуюся беретту Халявкиной. Та, почти не целясь, бабахнула в белый свет и едва не выронила пистолет. «Нет-нет», — немедленно заявила она. «Мне чуть руку не вывернула. Ты, менеджер, прав. Стрельба — не женское занятие». Халявкина присела на дощатый ящик, валявшийся возле старого кострища, и пригорюнилась. На ее глаза навернулись почти натуральные слезы, впрочем, так и не преодолевшие преграду ресниц, густо накрашенных махровой тушью. Похоже, что в спектакле, где одна-единственная артистка играла для одного-единственного зрителя, приближался заключительный акт. Однако ставки в этом представлении были так высоки, что им, наверное, позавидовала бы вся труппа какого-нибудь провинциального театра. Сымбалари же понимал, что Халявкина приехала сюда не для того, чтобы брать уроки стрельбы, которой вполне возможно овладела в совершенстве, а дабы испытать его собственные боевые навыки. И, судя по всему, результаты проверки ее вполне устраивали. Теперь надо было ожидать изощренной психологической атаки, против которой в свое время не устояли ни поэт Уздечкин, ни граф Сент-Карбани. Немногие другие менее известные представители мужского пола. Александр! С чувством произнесла Халявкина, опустив на сей раз свое любимое обращение-менеджер. Боюсь, что я взялась не за свое дело, ничего у меня не получится, но за науку спасибо. Театральным жестом она протянула ему три зеленые сотни. А что у вас должно было получиться? поинтересовался цимбаларь, приспокойно отправляя деньги в карман. У меня есть смертельный враг! Голос Халявкиной трагически задрожал. «Мужчина в рассвете лет, сильный и жестокий. Он обокрал меня, лишив почти всего. При этом я едва не погибла. Теперь он собирается похитить моего сына. Да-да, у меня есть маленький очаровательный сыночек». Заметив удивление, которое вовремя изобразил Цимбаларь, поспешно добавила она. «Этот подлый, бессердечный выродок охотится за ребенком. А сколько горе он приносит окружающим!» «Однажды, обманув меня, он теперь обманывает всех подряд. Подобная тварь не имеет права ходить по земле». «Если он совершил столько неблаговидных поступков, почему вы не пожалуетесь на него в милицию или прокуратуру?» — разыграв из себя простачка, спросил Цимбаларь. «Какой ты, Александр, наивный. Во-первых, он сумел уничтожить все улики» и мне нечего предъявить следствию. Во-вторых, у него сейчас столько денег, что с их помощью можно откупиться и от милиции, и от прокуратуры, и от суда. О, если бы ты знал, какое это гнусное чудовище! Что же вы тогда предлагаете? Убей его, Александр, сделай доброе дело!» — взмолилась Халявкина. Даже учитывая, что все происходящее было лишь бессовестным лицедейством, нельзя было не отдать должное силе и убедительности ее чувств. По крайней мере, у Цимбалария заранее сложилось крайне негативное отношение к пока еще неведомому обидчику. Пропустив мимо ушей вполне конкретное подстрекательство, он только буркнул в ответ. «С каких это пор убийство стало добрым делом?» «С тех самых, когда на земле было впервые наказано зло. Тебе ли не знать об этом? Ведь ты сам убивал врагов. Я исполнял свой воинский долг. А это долг порядочного человека». На том свете Бог обязательно воздаст тебе за содеянное, а твою бренную жизнь постараюсь обеспечить я. И как это конкретно будет выглядеть?» В голосе Цимбаларя послышались нотки заинтересованности. «Если ты в точности выполнишь все мои указания, получишь двадцать тысяч». Взрев гримасу разочарования, появившуюся на лице Цимбаларя, она извиняющимся тоном пояснила. «Я дала бы больше, но, поверь, таких денег у меня сейчас нет». «Даже не знаю, что вам ответить». «А подумать можно?» «Нельзя!» Продолжая правой рукой сжимать пистолет, Халявкина левой вцепилась в цимбаларе. «Все должно решиться прямо здесь и немедленно. Ты моя последняя надежда. Иначе мне останется только наложить на себя руки». Осторожно отобрав у нее оружие, цимбаларь с оттенком искательности произнес. «А свою машину не уступите? В придачу к двадцати тысячам». «Хорошо, забирай!» Не задумываясь, согласилась она. «Так или иначе, тебе понадобится транспорт для разъездов». Только сразу смени номера». Наряду с безудержной страстью Халявкина демонстрировала и похвальную предусмотрительность. На обратном пути они завели разговор о конкретных деталях будущего покушения. Теперь Халявкина выглядела опустошенной, отчужденной. Не имея никакого сценического опыта, она инстинктивно понимала, что после пережитого катарсиса хорошая актриса должна вести себя именно таким образом. «Как мне найти этого человека?» — спросил Цимбаларь. — Никогда не называй его при мне человеком! — устало промолвила Халявкина. — Это дикий зверь, злобная скотина. — Хорошо, как мне найти злобную скотину? — терпеливо повторил цимбаларь. — Где он живет, какое имя носит, как выглядит, в каких местах появляется чаще всего? — От этих сведений тебе не будет никакого проку. — Ничего не понимаю. — Сейчас поймешь. Только дай сначала закурить. Щелкнув элегантной зажигалкой, она жадно затянулась. Жизнь, которую этот подонок избрал для себя, заставляет его менять не только имена, но и личины. Он постоянно пользуется фальшивыми документами, носит парики, накладывает усы, цветные контактные линзы, время от времени делает пластические операции. Найти его можно лишь в казино. К этому заведению он испытывает неудержимое влечение. И неудивительно, как бы ни складывалась поначалу игра, он практически всегда остается в выигрыше. Невероятная везучесть — вот его первая примета. «Простите за праздное любопытство», — перебил ее Цамбаларь. «Он играет по системе или на удачу. Я однажды заглянул в казино, так меня за полчаса чуть не раздели. Это меня меньше всего волнует». Халявкина недовольно поморщилась. «Таким уж он, как видно, уродился. Ты прирожденный стрелок, а он прирожденный игрок. Как говорится, каждому свое. Теперь слушая второй примете. Он всегда имеет при себе что-либо выполняющее роль сумки». Это может быть и кожаный портфель, и аташей-кейс, и барсетка, и даже обычный пластиковый пакет. Иногда он сдаёт свою ношу в гардероб, но всегда возвращается к ней, словно бы забыв там что-то. И, наконец, третья примета, самая конкретная. На задней поверхности шеи, примерно на уровне пятого позвонка, у него имеется родимое пятно, формой напоминающее сердечко. Обычно скрытое под воротником, оно становится заметным лишь тогда, когда он низко наклоняется над игорным столом. Врачи запретили ему удалять родимое пятно хирургическим путем, хотя ходят слухи, что порой он заклеивает его пластырем. «Ну и задачку вы мне задали!» Цамбаларь удручённо покачал головой. «Эта работенка не для исполнителя, а скорее для сыщика. Придется, наверное, все казино в Москве обойти. И, возможно, не только в Москве!» бесстрастным голосом добавила Халявкина. «Когда здесь становится чересчур горячо, он на время перебирается в другой город». «Нет, так мы не договаривались!» запротестовал Цимбаларь. «Никто меня с работы не отпустит, а терять ее ради ваших посулов я не собираюсь». «Расслабься». Она выпустила на него облако сигаретного дыма. «Я имею обширные связи в мире игорного бизнеса и достоверно знаю, что за последние два-три месяца крупных выигрышей, в которых бы просматривался его почерк, не зарегистрировано. Сейчас он, скорее всего, где-то поблизости, лег на дно, затаился. Но надолго его не хватит» со дня на день он покинет свое убежище и с головой окунется в игру тут ты его и пристрелишь закончил за нее цимбаларь конечно но не это главное ты должен завладеть сумкой с которой он явится в казино отдашь ее мне в обмен на деньги заглядывать внутрь не советую очень нужно хотя и не мешало бы знать что в ней находится так на всякий случай без взаимного доверия нам не обойтись «Клянусь, в сумке нет ничего, что представляло бы для тебя интерес. Сейчас ее, наверное, не смог бы уличить в неискренности даже детектор лжи. Просто этот негодяй таскает с собой одну вещицу, которую я считаю своим талисманом. Когда-то давным-давно она была подарена мне в память о первой любви». «Ваша любовь меня действительно не касается», — согласился Цимбаларь. «Тут бы со своей разобраться. Вы лучше другой скажите. Он в казино ходит один или с охраной?» «Только один». В его положении никому доверять нельзя. «Это уже хорошо», — кивнул Цымбаларь. «Но ведь просто так в казино болтаться не будешь. Сразу в шею попрут. Там с этим строго». «Каждый вечер я буду выдавать тебе небольшую сумму. Скажем, долларов пятьдесят. Играй по маленькой, не взрывайся. Переходи от столика к столику, веди себя сдержанно, старайся глазами особо не зыркать. Учти, он появляется в казино где-то около полуночи, когда начинается настоящая игра». «Если часов до двух ничего примечательного не случится, можешь отправляться домой. Голову даю на отсечение, что не пройдет и нескольких дней, как вы встретитесь. А возможно, это случится прямо завтра». «Хотел бы надеяться. На те 300 долларов, которые ты заработал сегодня, купи глушитель и нужное количество патронов. Сможешь сам это сделать». «Постараюсь». Цамбаларь уже подруливал к дому Халявкиной. «Не хочешь зайти ко мне?» Осведомилась она скорее из вежливости, чем по приязни душевной. «Лучше потом, когда все окончится». У Цимбаларя, настроенного на более близкое общение, отлегло от сердца. «Тогда до встречи». Она прикоснулась к его щеке губами. «Начнешь прямо завтра с казино Эльдорадо. Это здесь, по соседству. Не забывай ежедневно проверять уровень масла. Последнее время мотор жрет его без всякой меры».